Глава вторая. Я всегда подозревал, что есть нечто мистическое в этих переживаниях, и, возможно, существа из бреда действительно обладают сознанием. Возможно, они действительно существуют. Во всяком случае, у меня нет объяснений тому, почему галлюцинации при белой горячке всегда носят ужасающий характер. Почему они не нейтральны и не веселящи или забавные, как при употреблении других психоактивных веществ? Я видел разные галлюцинации, например, от гликодина или псилоцибина, но они могли немного пугать, но никогда не ужасали и даже преимущественно забавляли или восхищали своей красотой. Но в белой горячке всё одинаково в смысле страха, ужаса и агрессии. Этому нет у меня объяснения, и это наводит на определённые мысли. Однажды водку не принесли, но Натка не сразу это заметила. В том мутном уже пограничном с изнаночным миром состоянии она не заметила бы даже своей смерти. Алкоголь в крови зашкаливал, количество промилле заставило бы побледнеть любого реаниматолога со стажем, но тело продолжало жить, пусть даже более не в симбиозе с разумом. Сердце билось редко и тяжело, легкие втягивали и выталкивали воздух с натужным сипением, Зрачки хаотично двигались под закрытыми веками, а ноги время от времени начинали дёргаться, имитируя жуткое подобие бега. Будучи ещё в более-менее осознанном состоянии, Надка ходила в туалет на судно, которое сразу выносили молчаливые санитары, но потом утратила и эту способность. Теперь ей просто меняли подгузники, переворачивая сбоку на бок небрежно и грубо, как набитый песком тряпичный манекен. Пару раз. Она чуть не захлебнулась собственной рвотой, когда организирующий организм пытался отторгнуть вливаемый в него яд. Но на помощь вовремя приходили все те же санитары, поднятые по тревоге неусыпным оком, наблюдающим за узницей через камеру наблюдения. Первое сознание чего-то неправильного – пришло к Надке в тот момент, когда в очередной раз, восстав из глубокой алкогольной комы, она зашарила руками вокруг, но не обнаружила силиконовой фляги в районе досягаемости. Не обнаружила и позже, после того, как, собравшись силами, ползком обследовала палату. На тот момент это не сильно ее огорчило, и она просто снова отключилась. поскольку, выпитая ранее, ещё в избытке гуляла по венам, надёжно удерживая грядущую обстягу на безопасном расстоянии. Следующее пробуждение далось тяжелее. Уже стучал пульс в ушах, уже давила невидимыми тисками голову, уже колючим наждаком выслала язык и гортань, и уже не получалось вернуться в спасительное забытьё. Вместо него опустилась на натку вернувшаяся муть в её самом худшем и запущенном варианте. В этой вязкой муте надко мариновалась сначала вечность, а потом еще одну вечность, пока к ней медленно, слишком медленно. Обратно пропорционально тому, как вместе со слабым дыханием испарялся из тела алкогольный дурман, возвращалось сознание. Больное, дерганное, измученное, но уже способное связать мечущиеся в черепной коробке рваные мысли в единое целое и желающие только одного – чтобы все скорее кончилось, и неважно даже как. К ней заходили, приносили еду и воду, мерили давление, слушали сердце, брали кровь из уже изрезанных пальцев и сколотых вен, меняли подгузники, обтирали влажными салфетками, вымывали с пола лужи рвоты. Все это не имело никакого значения и не вызывало ни тени стеснения, отгороженная от натки прозрачной, но непробиваемой но явившейся наконец обстяге. Пожалуй, худши на ее памяти, если не считать предыдущей с трудом пережитой в первую и полную ужаса в ночь здешней жизни. В переломный момент, когда Надке физически стало чуть лучше, зато вплотную подступили страдания духа, а реальность начала истончаться под натиском прорывающегося в нее темного изнаночного мира. Дверь в палату снова открылась и пропустила уже знакомых плечистых санитаров, но на этот раз одних, без бородатого халата Они легко вздёрнули Надку на ноги и повлекли понесли с собой, впервые за долгое безвременье позволив пленнице покинуть опостылевшие мягкие стены, которые она успела возненавидеть всем сердцем. Нет, они не направились вверх по лестнице, на что Надка надеялась. Не дали ей хоть краешком глаза увидеть дневной свет. Напротив, спустились ещё на этаж ниже. «Клим, ты был прав». И там передали в руки дородные тетке, облаченной в такой же, как и у всех здесь, безупречно чистый бежевый халат. Тетка, в свою очередь, перепроводила еле держащуюся на ногах пациентку в слепящую белизной и хромом душевую кабину, где принялась собственноручно мыть, предварительно избавив от провонявшей потом и рвотой пижамы. При этом на грубом лице тетки не дрогнул ни один мускул, что, несомненно, говорило о ее высоком профессионализме. потому что в те минуты Надка была глубоко противна даже самой себе. После горячего душа, чистую и даже ставшую немного похожей на человека, ее снова вывели в коридор, снабдив лишь одноразовыми тапочками и не потрудившись одеть, что в другое время могло смутить даже такую тертую волчицу, как она. Но сейчас наоборот, принесло облегчение. Кожа после душа стала вдруг болезненно чувствительной, Соприкосновения с одеждой не хотелось. Впрочем, дорога все равно оказалась недолгой, и очень скоро, войдя в очередную бесшумно открывшуюся дверь, Надка попала в очень странное помещение. Это была комната, большую часть которой занимало непонятное сооружение футуристического вида, больше всего напоминающее гигантское серебристое яйцо, на гладком боку которого приглушенно мерцал овальный экран. и пока Надка таращилась на эту штуковину, интуитивно не ожидая от нее ничего хорошего, ее обступили суетливые халаты, принялись закреплять на голове, руках, ногах и туловище холодные круглые липучки. «Что это? Зачем?» Собственный голос прозвучал в ушах Набатом, стоил взрыва головной боли, но не заслужил ответа. В комнате что-то вкрадчиво зажужжало. Подняв глаза от тошнотворно вращающегося под ногами пола, Надка увидела, что серебристое яйцо открывается, приподнимает свою верхнюю часть, становясь похожим на диковинную раковину, проливая наружу синеватый мертвенный свет. Она невольно попятилась, но отступить ей не дали. Наоборот, подтолкнули вперед к этому странному прибору, теперь похожему на баракамеру с откинутой крышкой, только абсолютно непрозрачную. Залезайте внутрь. «И ложитесь на спину!» Велел невозмутимый какой-то механический женский голос, и Натка оглянулась, чтобы увидеть его обладательницу, но снова почувствовала легкий, но настойчивый толчок в спину. Послушно сделала шаг вперед, увидела, что внутри яйцо, наполовину заполнено прозрачной жидкостью, и замотала головой. «Не полезу! Сначала скажите, что это!» «Залезайте внутрь!» «И ложитесь на спину!» В женском голосе звучал металл, но его мягко прервал другой голос. Мужской. «Не бойтесь. Это просто концентрированный раствор соли. Слышали про мертвое море? Вот здесь примерно то же самое. На воде можно лежать, как на подушке». «Зачем мне там лежать?» Релаксация. Эффект невесомости. Полное расслабление. «Вы не будете ничего слышать, видеть и чувствовать». «Абсолютный покой и изоляция. А мы благодаря датчикам». Палец с аккуратно подстриженным ногтем коснулся одной из липучек на надкином теле. «Сможем наблюдать, как это действует на ваш организм». «Мне от этого станет легче?» Теперь Натка уже не так подозрительно смотрела на диковинное яйцо, светящееся изнутри синевой». Да и вроде места там было достаточно, чтобы не чувствовать себя погребённой заживо, а жидкости слишком мало, чтобы утонуть. Так почему бы и нет? Тем более, что ноги уже подгибались от слабости, голова кружилась, идея принять горизонтальное положение оказалась всё более заманчивой. Конечно, заверил мужской голос, и даже спустя годы, вспоминая эту ложь, Надка переполнялась негодованием. «Концентрат соли вытягивает из организма токсины, а общее глубокое расслабление снимает синдромы похмелья, как ничто другое. Уж поверьте». И она поверила. Послушно приняла поданные ей беруши, должны предотвратить попадание соляного раствора в ушные раковины. Осторожно влезла внутрь яйца, опустилась в тёплую жидкость, больше похожую на гель, чем на воду, вытянулась лицом вверх. Жидкость держала. В ней действительно можно было полностью расслабиться, даже откинуть голову, которая, как и всё остальное, словно легла на плотную воздушную подушку. А потом крышка яйца захлопнулась, синий свет внутри него погас, и наступила космическая тишина, не нарушаемая ни одним звуком. «И что? Тебе правда стало легче?» Марина залпом допила остывший чай, её глаза блестели от любопытства. «Сначала да». Надка так погрузилась в свои воспоминания, что кожа покрылась крупными мурашками, совсем как там, в непроницаемой капсуле яйца, когда она впервые заподозрила, что что-то идёт не так. «Очень интересное ощущение. Действительно невесомость. Ничего не видишь, ничего не слышишь, ничего не чувствуешь. Раствор той же температуры, что и твое тело». Подхватила Рая, на чьём лице проступили пятна нервного румянца. «Его ощущаешь только если начнёшь плескаться, а когда лежишь неподвижно, то будто в воздухе паришь». «Здорово!» Марина не посмотрела на Раю, обращалась только к Надке. «А когда страшно-то будет?» «Сейчас будет», — пообещала та, слегка раздражённая несерьёзным тоном подруги. «Только пока о другом послушай». а то не поймёшь ничего». И она начала рассказывать этим двум совершенно разным женщинам, капризам судьбы, ставшим её подругами, о том, о чём ещё никому никогда не говорила. О своём детстве в маленьком рабочем посёлке под Томском, о соседнем доме, в котором жил одинокий по причине своего безудержного пьянства мужик, о том, как он внезапно бросил пить и почему это сделал, о том, что произошло дальше, уже на Наткиной памяти. И, наконец, о том, как этот странный, страшный случай запал в память девочки, которой она тогда была, да так и остался там навсегда, породив своих демонов. «Так вот, чего ты меня всегда с собой в баню зовёшь!» Рая мельком перекрестилась. «Жуть-то какая! Не приведи Господь!» «Да». Натки, несмотря на укрывшее её ватное одеяло, стала зябко, и она свернулась на печи калачиком, не глядя на подруг. «С тех пор не выношу бани. Не могу там одна, особенно в парилке. Но здесь же ты как-то в бане мылась. Не всегда же с тобой была?» Негромко спросила Марина. Теперь она выглядела притихшей и задумчивой. Держала руки на своем беременном животе, словно неосознанно защищая его от чего-то. «Я пыталась бороться. Заставляла себя. Иногда почти получалось ни о чём не думать, не вспоминать. А потом всё равно. Вроде уже и помоюсь, и вытрусь. Всё нормально. Одеваться стану. И как накатит. Не могу ничего с собой поделать. Хватаю одежду, выбегаю полуголая, дверь захлопываю. И когда уже на крыльце стою, слышу внутри плеск и шаги. Медленные, мокрые. Хлюп-хлюп. Марина обхватила живот плотнее. «Слышишь? Или кажется?» «Кажется, наверное. Да, конечно, кажется. Но будто на самом деле так страшно!» «Еще бы не страшно!» Рая снова перекрестилась. Алкаш я смерть, она часто лютая бывает. У меня муж гражданский. Хотя, какой он муж? Сожитель да собутыльник. Но ближе его тогда никого не было». Он умер один в квартире, сердце остановилось, болел уже весь. Казалось бы, легко ушёл. Да только лицо у него такое было, будто увидел перед концом самое страшное в своей жизни. Перекосило его, глаза выпучены, рот разинут, страх божий. Потом в морге это, конечно, исправили, но я запомнила и никогда не забуду. «Сбудуна умер», — спросила Марина. не глядя на Раю, но обращаясь к ней. Обращаясь почти сочувственно, без яда в голосе, что случилось впервые на Наткиной памяти. Рая не показала удивления, буднично ответила. «Сбуду на! Так и записали, что сердечная недостаточность плюс алкогольная кардиопо... кардиало... тьфу, пропасть! В общем, если вспомнить, то сколько их таких никому не нужных алкашей странно умирает?» Разве ж кто будет особо разбираться, если одинокий был? Вот и твой, Наточка, сосед. Теперь уж не узнать, что с ним стало в той бане. Они замолчали. За окнами смеркались ранние январские сумерки, снег из белого постепенно становился лиловым, мила поземка Кажется, к ночи опять запуржит, заметила в пространство рая. А Марина поёжилась, замерла на миг. прислушиваясь к чему-то внутри своего тела, и нетерпеливо спросила. «Ната, я что-то так и не поняла, при здесь твой сосед вообще? Ты расскажешь уже про лабу или нет? Я послушаю да пойду, а то уставать стало быстро, и спина болит, если долго сидеть». «Это нормально для бабы в положении». Буркнула в пространство рая и тоже обратилась к Натке. «Да, Натусь, расскажи уж всё до конца, облегчи душу». И Натка стала рассказывать. Сначала все шло хорошо. Теплый соляной раствор действовал успокаивающе и принес облегчение. Сумели расслабиться мышцы, ушел тремор из конечностей, унялась неотступная дрожь ливера, как называл Витя знакомые только алкашам ощущения, будто мелко трясутся все внутренности. Даже давление на черепную коробку ослабло, и теперь при сильном желании его можно было бы списать на симптом начинающейся простуды. Вещь неприятную, но далеко не такую опасную, как задержка жидкости в мозгу, грозные предвестия его отека. Чем это было на самом деле? Удивительно, но Надка даже смогла задремать, паря как в невесомости в вязком растворе соли в полной тишине и темноте. Вообще, если это не было самообманом, Засыпала она не один раз, потому что по её внутреннему ощущению времени прошло немало, пусть в непроницаемой для света и звуков капсуле и не было никакой возможности это проверить. Дремала, пробуждалась, слегка меняла положение, двигала руками и ногами, убеждаясь, что они всё ещё при ней. Моргала, пытаясь разглядеть разницу между темнотой под закрытыми веками и темнотой снаружи. Разницы не было. звуков тоже не было. Ничего не было до того момента, когда очередная поверхностная дрема внезапно не прервалась, словно нарушенная неким неслышным сигналом. Внешне ничего не изменилось, но покой и приятная расслабленность вдруг исчезли в один миг. Натка по-прежнему почти не чувствовала своего тела, по-прежнему дрейфовала, вытянувшись на спине в соляном концентрате, но уже знала, Теперь все иначе. Окружающая действительность, если можно так назвать темное безвременье замкнутого пространства, сменила полюс с положительного на отрицательный, превратившись из защитника в агрессора. Какое-то время ничего не происходило, только медленно возвращались притупившиеся было симптомы обстяги. Учащался пульс, наливалась тяжестью голова, начинали подрагивать мышцы, а потом, Позже Надка так и не смогла толком объяснить Рае и Марине, что же именно произошло. Слишком дико и нереально это звучало, слишком походило на вранье или пересказ какого-нибудь фильма, призванного снести крышу обывателю вроде «Матрицы» или начала. поэтому она не стала вдаваться в подробные описания, а постаралась просто дать краткий пересказ тому, что увидела. Темноты вдруг не стало. Замкнутое пространство капсулы исчезло. Натка на миг ощутила сильнейшее головокружение, а затем безо всякого перехода обнаружила себя в бане. Нет, не упала на мокрый пол, словно свалившись откуда-то из-под потолка. Не провалилась сквозь разверзшийся в воздухе портал и даже не возникла там бестелесно, а просто вдруг оказалась в бане. Как была? Голая. состекающим с тела и волос солевым концентратом, с подгибающимися от обстяжной слабости ногами, с отвисшей челюстью и гротесно выпученными глазами. Принялась озираться по сторонам, неловко поворачиваясь вокруг своей оси и растопырив локти для равновесия, словно находясь на качающейся корабельной палубе. Издала потрясенный вздох, случившийся повергла надку в шок, что в свою очередь наложившись на тяжелейший абстинентный синдром, чуть не отправила ее в состояние кататонического ступора. Но помогла случайность. Продолжая, как сомнам было вращаться на одном месте, она бы сой пяткой вдруг наступила на что-то острое и зашипела от неожиданной боли, которая и вернула ей остроту восприятия. Посмотрела под ноги, а потом уже внимательно и изучающе вокруг. Это была не ее баня в нижних колдырях. Там Натка поддерживала порядок и уют. Здесь же царила унылая атмосфера заброшенности. На полу поблескивала мокрая грязь. Стены лоснились от плесени. Дверь, ведущая в парилку, криво держалась на одной петле. А заляпанное окошко почти не пропускало свет. Источником света служила тусклая лампочка, свисающая из-под потолка на длинном шнуре. Она слегка покачивалась... отчего в полутемных углах шевелились тени. Пятка продолжала болеть, и слегка наклонившись, Надка увидела под ногами осколки стекла, на один из которых имела неосторожность наступить. Осколки показались ей подозрительно знакомыми, и вскоре она убедилась в своей догадке, обнаружив под банной скамьей отбитое горлышко прозрачной бутылки с обрывком этикетки. И только тогда... Учуяла царящий здесь тяжкий кисловатый дух, присущий помещениям, в которых часто и много употребляли алкоголь. Смесь спиртовых паров, нечистого дыхания, грязной одежды и испорченной пищи. Запах был так силен и так остро пробудил в памяти Надке самые плохие из ее воспоминаний, что она на миг забыла про абсолютную необъяснимость происходящего. Прижала руку к рту Завертела головой, разыскивая выход отсюда. Дверь, люк, портал в пространство, что угодно, лишь бы скорее покинуть неприятное место. Но выхода не было. Были почерневшие от времени и влажности бревенчатые стены. Было крошечное окно, в которое смогла бы протиснуться разве что кошка. Был низкий потолок и грязный пол. Выхода не было. А в тот самый момент, когда Надка с возрастающим страхом это осознала, Она услышала за скособоченными дверями парилки тихий звук. Много лет преследующий её в кошмарах. Плеск. Звонкий плеск воды, отражённый высокими стенами стального бака, из которого он, откуда же ещё, раздавался. Она замерла, разявив рот в немом крике. Глаза выкатились из орбит так, что стало больно векам. Пульс молотом забарабанил в висках, и вдруг затих... Смолк, исчез, оставив после себя нарастающий звон тишины, а за этим звоном — шарканьем медленных, хлюпающих шагов в темноте парилки. Что делает человек, когда оживает и становится реальностью его самый жуткий кошмар? Особенно если кошмар этот порожден детскими страхами, которые, как известно, ярче и живучее всех остальных. Человек кричит. Кричит, тонким и слабым, вдруг вернувшимся к нему голосом ребенка, которым он когда-то был. Кричит, закрывая глаза растопыренными пальцами, словно наивно пытаясь спрятаться за ними, как за чугунными прутьями решетки, воздвигнутой своим желанием защититься. Закричала Иннатка. Закричала. Попятилась и прижала руки к лицу, но все равно видела, как, скрипнув, медленно приоткрывается дверь парилки, выпуская наружу чернильную темноту. как из этой темноты появляется багровая рука, покрытая волдырями ожогов, и с чавкающим звуком судорожно цепляется за косяк, будто ее еще невидимому обладателю. Тяжело устоять на ногах. «Нееееееет!» Голос сорвался на звериный виск, и Надка начала сползать спиной вниз по осклизлой стене, на которую натолкнулась секунду назад. «Нет! Не надо! Уходи!» «Я не хочу!» Последнее слово она выкрикнула, зажмурив глаза и резко запрокинув голову. Затылок врезался в стену, под веками вспыхнули искры, и словно это послужило сигналом к наступлению окончательного сумасшествия. Низкий потолок бани вдруг отвалился в сторону, как если бы она была деревянной шкатулкой, открытой чьей-то великанской рукой. На надку хлынул поток холодного электрического света. Вокруг стало мокро. Пол исчез из-под ног, и она обнаружила, что лежит в наполненной соляным раствором капсуле яйце а над ней склоняются встревоженные люди в бежевых халатах. За окнами уже стемнело. Там, как и предвидела Рая, начиналась пурга. Изба вздыхала под порывами ветра, но теперь эти звуки казались надки уютными и домашними. напоминающими о том, что она под защитой прочных тёплых стен. Её стен. «Уф». Марина слегка помотала головой и поморщилась от боли в затёкшей шее. Она так внимательно слушала Натку, что забыла шевелиться. «Жуть, конечно. Это тебя так глюкнуло? Или ты уснула в том приборе?» Натка пожала плечами. Она еще не была готова озвучить подругам то, что напугало ее больше всего. А Марина продолжала. «Над, понятно, что тебе было очень страшно, но ведь это же просто...» «В общем, нам к такому не привыкать. Разве нет?» «Я имею в виду, что если долго бухать, то любого начнет глючить. Это нормально. И часто глючить. Прям жестко, конкретно. Вот ко мне однажды тоже пришла белка». «Это не белка». Прервала ее Рая, но без раздражения, словно даже извиняясь тоном человека, которому приходится сообщать что-то очень неприятное. «И не глюки. Белку я в свое время ловила, но в лабе это совсем другое». «Тебя тоже клали в такую штуку?» Марина обернулась и на этот раз посмотрела прямо на Раю, не отводя глаз в сторону. И Рая ответила ей таким же прямым и спокойным взглядом. «Всех клали. Это и есть тесты. Точнее, их обязательная, а может быть, и самая важная часть. То, чего мы все больше всего боимся». «Но почему? Из-за глюков? Кого здесь ими удивишь?» «Это не глюки!» Надка резко села на печи, принялась зябко растирать покрытые гусиной кожей предплечья. «Это было настоящим! Как сейчас!» но правильно!» – не сдалась Марина. Ты просто словила белочку, а при белочке любой бред кажется настоящим. Я вообще по улицам бегала и думала, что за мной спецслужбы охотятся, потому что мне в мозг какая-то очень важная плата вшита. И ведь во всем остальном нормальная была. Дорогу на зеленый переходила. Помнила, куда идти, даже с людьми разговаривала вполне нормально. Никто бы со стороны не подумал, что у меня черепица ушуршала. Это не белочка, снова сказала рая Не знаю, как даже объяснить. Тут самому испытать надо. Откуда такая уверенность? Теперь Марина переводила требовательный взгляд с Рая на Натку и обратно. Как вы можете отличить, где белка, а где нет, если она на то и белка, что у человека крыша едет, и он любой глюк принимает за правду? Вот как! Натка отшвырнула прочь одеяло и вытянула перед собой босую ногу, нацелив пятку в лицо подруги. Вот в чём разница. На её ступне, там, куда воткнулся осколок бутылочного стекла, бывшей частью ожившего кошмара, багровел глубокий порез.